И вот тут-то хранители допустили серьезный промах. Оставаясь с принцем наедине, Юсуф лишь скакал поодаль на гнедом жеребце, прямой, словно аршин проглотил, молчаливый, как гранитная скала. Если принцу было угодно, он соревновался с ним в стрельбе из лука, скакал, загоняя коня по цветущей степи, но ни разу не вымолвил ни слова. Алишер в тайне боготворил бесстрашного воина, горделиво восседающего в седле, словно на троне. Юсуф за короткое время превзошел всех учителей и стал его кумиром. Затаив дыхание, любовался мальчик прямой посадкой учителя и пытался держать голову так же, а выражение лица придать такую же надменность. Конец его упражнениям был положен совершенно неожиданно самим Юсуфом. Однажды в апреле, когда воздух в степи был свеж после короткого шумного ливня, а поле, заросшее тюльпанами, начинало подергиваться алым шелком, Юсуф, ехавший чуть впереди, Сопровождал Алишера к месту весеннего разлива ручья, не спадающего с горы и вспенивающего прозрачные воды небольшого искусственного озера. Алишер влюбленными глазами смотрел в спину учителя, а тот вдруг свалился с лошади. Натянув у дела, Алишер заставил своего коня замереть на месте. Он так опешил, что некоторое время, ничего не предпринимая, и стуканом смотрел на распростертое тело Юсуфа. Он впервые видел, чтобы опытный наездник рухнул с коня, который едва переставлял ноги, а потому не верил собственным глазам. Юсуф упал точно тюк с песком, смешно, всплеснув напоследок руками и широко растопырив пальцы. И тут Алишера осенило. Это нападение. Учитель сражен стрелой или крисом, которых он не заметил. Примечание. Крис, обоюдоострый кинжал, в магическую силу которого верят народы Юго-Восточной Азии. Принц Алишер с пеленок, разбиравшийся во всем, что касается оружия, решил, что без колдовства сразить такого воина, как Юсуф, было невозможно. Только смерть может сделать отважного воина столь нелепым. Алишер скатился с коня и бросился к цветущему миндалю, выхватив кривую турецкую саблю, с которой никогда не расставался. Лоб его вмиг покрылся испариной, по спине поползли горячие струйки пота. Он ждал, но минута сменяла другую, а никто так и не выпрыгнул из кустарника. Никто не показался из-за холма. Вспомнив все, что он знал о тактике боя и отражении неожиданной атаки, а также всевозможные хитрости и уловки, к которым мог прибегнуть противник, Алишер, крадучись, словно гибкая кошка, пробрался за холм, готовясь перерезать глотку любому, кто встанет у него на пути. От напряжения брови мальчика сошлись на переносице, а тонкие ноздри трепетали от страха и гнева на самого себя за этот страх. Никого не встретив за холмом, он проворно вскарабкался наверх и, распластавшись на земле, чуть-чуть приподнял голову. Степь расстилалась перед ним, как на ладошке, на много верст вокруг. Алишер ясно видел, что врагу негде укрыться, и что здесь нет никого, кроме них с учителем. Он посмотрел вниз, туда, где возле лошади лежал Юсуф, и быстро пригнулся. Незримый враг успел унести тело. «Что это ты высматриваешь?» От неожиданности Алишер взмахнул сабли, но Юсуф перехватил его руку чуть выше запястья и весело расхохотался. «Но, учитель, я ведь видел твое бездыханное тело!» «Так уж и бездыханное!» — усмехнулся Юсуф. «Но ведь ты свалился с коня, как подкошенный! Мне уже несколько дней как надоело бесцельно скакать по степи,